Глава 12. За прошедшие с момента потери связи с БЛА полчаса Каперанг Звягин успел немного прийти в себя и просчитать все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Адмирал, с которым удалось связаться, ответил так, как в таких случаях отвечают любые начальники. Действуйте по обстановке. То есть, проще говоря, предоставил Звягину делать что угодно, но под свою ответственность. Если напортачит Каперанг, то будет сам виноват, ведь прямого приказа действовать именно так, а не иначе он не получал. А сумеет разрешить все проблемы, тут и адмирал объявится, перехватит руководство на завершающих стадиях и, соответственно, присвоит себе лавры. Очень на адмирала Коханова похоже, и даже обижаться особенно не на что, испокон веков в армии так было». На то и подчиненный, чтобы командиру было на кого все грехи списать и чьи успехи присвоить. Кое-каким выводом Звягин уже пришел. Первое и самое главное, пытаться уничтожить БЛАА не следует, нужно попробовать его поднять. Причем своими силами, не обращаясь за помощью ни к арабам, ни тем более к американцам. Они, правда, об аварии и так наверняка знают, но все равно справляться нужно самим. Кое-какие шаги в этом направлении Звягин уже предпринял. Он связался с командиром группы подводных спецназовцев, капитаном первого ранга Семеном Тименевым. Тот заверил Звягина, что справиться с подъемом БЛА его орлы смогут. И не такие дела делали. После этого обещания на душе у Звягина стало немного полегче. Сейчас он как раз поджидал Тименева. Он и его люди должны были прибыть с минуты на минуту. Не успел Звягин подумать об этом, как дверь рубки распахнулась. Товарищ Каперранг, они прибыли! Звягин бегом кинулся на палубу. Там уже стояли спецназовцы, все, как один, здоровенные мужики с уверенными рожами. При взгляде на них вспоминались знаменитые пушкинские строки: В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Правда, морских дьяволов было поменьше, чем богатырей, всего 9 человек. И еще одного Сергея Павлова, знаменитого полундры, не хватало. Он сейчас был на берегу. Впрочем, надо полагать, они и без него справятся. «Ну, рассказывай подробно, что за дело», — сказал командир спецназовцев, шагая навстречу Звягину. «А то я толком пока ничего не понял. Что ты по рации говорил?» По рации Звягин в самом деле говорил нечетко, сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое. В таком уж тогда он был в состоянии. Сейчас нервное напряжение немного его отпустило. Он быстро, буквально в нескольких предложениях, обрисовал Тименеву ситуацию. «Ясно», – сказал спецназовец, – «ну что могу сказать? Поднять птичку – дело нехитрое, но мне одно не нравится. С какой бы это стать ей терять управление? До сих пор не было такого, и вдруг, нате вам, очень уж это похоже на диверсию». «Не знаю. В голосе Звягина явственно слышалось сомнение. Кому бы здесь диверсии устраивать? И самое главное, как? Американцы, конечно, могли захотеть устроить нам такую подлянку, но ведь это просто невозможно. Побыла БЛА ничем не стреляли. Он не исчезал из виду, просто ни с того ни с сего он потерял управление. В том-то и дело, что ни с того ни с сего», – проворчал Тюменев. «Я как раз большой специалист потому, тому, чтобы вражеская аппаратура неожиданно отказывала». И у Янкисов специалисты моего профиля есть, причем не менее квалифицированные. И как бы вы сумели нарушить связь, была... Не знаю, вынужденно признался Тименев. Техники утверждают, что это невозможно. Так что, по моему мнению, причина в том, что какие-то системы самопроизвольно дали сбой. Но может быть и так, не стал спорить дальше Морш. Ты не подумай, что я параноик и везде вражеские козни ищу. Нет. Просто мне же сейчас с ребятами под воду лезть. Если замородок сам упал, то расклад один. А если наш аппаратик штатники каким-то хитрым образом уронили, то совершенно другой. Ни при чем тут штатники», – уверенно сказал Звягин. «Просто наши инженеры что-то не додумали». «Ну хорошо, если так. Ладно, я отдаю команду на погружение. На всякий случай под воду пойдет усиленная группа». «Сколько именно?» «Да все мы и пойдем. Девять». Мало ли, что там может нарисоваться. В таких делах лучше перебдеть, чем не добдеть. Эх, жалко Серега Павлов на берегу. Он один половину группы стоит. Ну да ладно. Что ж теперь, не ждать же, пока он вернется. Да вот еще что. Где именно самолетик упал? Как нам на то место выйти? Пошлю с вами одного офицера с рацией, ответил Звягин. Примерные координаты у нас есть. Когда выйдете на место, я через него вам об этом сообщу. «Ну а там уж на дне вы как-нибудь сами». «За это можешь не волноваться», – сказал Морж. После этого он пошел к своим подчиненным. Собрал их в кучу, несколько минут инструктировал, а потом они стали спускаться в катер. Тот самый, на котором прибыли на борт крейсера. В катере они стали одеваться в гидрокостюмы и навьючивать на себя все необходимое снаряжение. «Посматривайте, что вокруг происходит», – крикнул Звягину Морж когда катер уже был готов отойти от борта крейсера. «Лично буду у гидролокатора стоять», — ответил Каперанг. Но «Ну, удачи вам!» — Морж что-то ответил, но взревевший мотор заглушил его слова. Катер по крутой дуге отошел от корабля и двинулся к месту, где затонул зимородок. Звягин кинулся в радиорубку, дал необходимые инструкции радисту и встал за плечом у старшего Митчимана Сенина, оператора гидролокаторной установки. Через несколько минут радист вышел на связь с офицером, находившимся у рации на катере. На точку спецназовцы вышли верно. Через несколько минут морские дьяволы появились на мониторе гидролокатора. Видимость была отличная, не хуже тех картинок, которые часто показываются по телеканалам Discovery и Explorer. Но продолжалось это меньше минуты. Неожиданно, монитор заволокло какой-то мутью. В считанные секунды видимость стала нулевой. Сперва Звягин не слишком заволновался. Море есть море, возможны любые форс-мажоры. От чернильной струи, напуганного пришельцами осьминога, до внезапного выброса подводной нефтяной скважины, которых тут было превеликое множество. Однако, после того, как муть рассосалась, а произошло это минуты через три, спецназовцев видно не было. Они словно растворились в воде. Были и нету. Звягин бросился к рации. Офицер на катере отозвался тут же, но доложил нечто весьма малоутешительное. Связь с ушедшими под воду оборвалась. Он уже несколько минут пытается ее наладить, но пока тщетно. Звягин, который и так был на взводе, так стиснул зубы, что на них потрескалась эмаль. Чем дальше, тем больше все это походило на грандиозную провокацию, задуманную и осуществленную каким-то неизвестным противником. Хотя, насчет противника можно долго не гадать. Американцы. Кто же еще на такую наглость способен? Звягин с ненавистью покосился в иллюминатор. Отсюда был прекрасно виден вертолет с символикой ВМС США, который по-прежнему безмятежно висел в воздухе неподалеку. Больше всего ему хотелось взять гранатомет и запустить в эту птичку хороший гостинец, после которого обломки в радиусе двухсот метров разлетелись бы. «Спокойно, спокойно тебе говорю», — мысленно рявнул на самого себя Звягин. «Паника и злость ничему не помогут. Может быть, я еще рано распереживался? Мало ли что. Может быть, ничего страшного с ними еще не случилось?» Это же не мирные ныряльщики, а морские дьяволы, элитный подводный спецназ. Их так легко не уделаешь. Однако, как не старался Звякин себя успокоить, получалось это у него неважно. Он все же был достаточно опытен, многое повидал и прекрасно знал. Что даже самого крутого профессионала можно застать врасплох расплох, заманить в засаду. Особенно, если против него играет профессионал не менее крутой. А такие у американцев есть. Через два часа последние сомнения окончательно исчезли. По всем расчетам, дыхательная смесь в баллонах должна была уже кончиться. Дальше не признавать очевидного было уже нельзя. морш и его люди мертвы или с минимальнейшей вероятностью в плену. Хотя нет, не те они ребята, чтобы в плен сдаваться. Тем более, под водой пленников вообще почти никогда не берут. Это чисто технически невероятно сложно. Особенно, если потенциальные жертвы обременены кое-какой спецподготовкой. Да, похоже, это и есть полный абзац, — неожиданно спокойно подумал Звягин. Теперь выхода просто нет. Мичман вошел в рубку как раз в тот момент, когда Звягин подошел к рации. Он собирался сообщить адмиралу обо всем случившемся. «Товарищ Каперанг, наши вернулись!» На мгновение Звягина охватила бешеная радость. «Вернулись все-таки!» В очередной раз подтвердили свою репутацию непобедимых, почти бессмертных. «Теперь-то адмирал требует, чтобы вы вышли к нему!» Радость истаяла, как туман под лучами солнца. «Значит, это не морш со своими вернулся, а те, кто ездил с адмиралом Кохановым на берег». Ясно. Что ж, требует, так требует. Звягин вышел на палубу, адмирал был тут. С ним еще три офицера. Остальных коханов, видимо, щел недостаточно надежными. Одним из этих офицеров был Палундра. До сих пор он никому не рассказывал о случившемся с ним в отеле. Субординация это святое. Каяется во всех грехах, он собирался своему непосредственному командиру. То есть маржу. А дальше он сам решит, что делать. Однако, во время доклада Звягина, в душе Полундры все похолодело. Честь его сказать, в последнюю очередь он вспомнил о себе. А сначала о тех, кто не вернулся. О Марже, Дикаре, Витязе. Об остальных ребятах, которые были его товарищами, друзьями, братьями по оружию, наконец. Они все были ему дороги. Мысль о том, что они погибли, вот так, ни с того, ни с сего, была для него невыносима. Впрочем, спецназовцы никогда не гибнут по расписанию. Смерть, как правило, настигает их, как молния с неба, внезапно. «Товарищ адмирал, разрешите обратиться», — сказал Полундра, едва Звягин замолчал. «Обращайтесь», — хмуро ответил Коханов. Выражение лица у него было в этот момент кислее уксуса. «Товарищ адмирал, я прошу разрешения на погружение», — выпалил Полундра. «Нужно узнать...» «Да что вы там узнаете, досадливо отмахнулся адмирал. «Там девять человек пропали. Каких? Что вы один сделать сможете?» «Смогу!» – Полундров прямо нагнул голову. Вообще-то спорить с адмиралами на флоте как-то не принято. Но Сергею Павлову было не привыкать. Он, собственно говоря, и в лейтенантах, несмотря на все свои заслуги, до сих пор ходил в основном благодаря этой милой привычке. «Да ну!» – усмехнулся Коханов. Впрочем, в глазах его появилась легкая задумчивость. «Он ведь о Полундре тоже много чего слышал. А вы что скажете, Звягин?» Каперанг, не ожидавший такого вопроса, слегка растерялся, но быстро справился с собой. «Я считаю, это единственный разумный вариант. Кроме лейтенанта Павлова, у нас боеспособных специалистов-подводников не осталось. Так что или посылать его, или обращаться к американцам». При слове «американцы» всех троих участников разговора совершенно одинаково перекосило. Ох, не поздоровилась бы Янки, если бы могли русские моряки себе волю дать. Но к американцам и обращаться ясное дело не будем, хмыкнул Коханов. Разве что Москва прикажет. Ладно, лейтенант, идите одевайтесь, снаряжайтесь, все как положено. Прошу выдать мне оружие, сказал Палундра. Он имел в виду подводный автомат. Обычно, если ситуация не была чрезвычайной, если депланировалось подводного боя, то спецназовцы уходили на глубину только с ножами или максимум с гарпунными ружьями. А более серьезное оружие хранилось в специальном сейфе. Но сейчас, кажется, пришло время снаряжаться по максимуму, ведь не сами же утонули морж с ребятами. Кто-то должен был им крепко помочь. И этот кто-то явно излишним гуманизмом не страдает. Так что при общении с ним автомат – это самый подходящий инструмент. В этот момент по Лундре вспомнился недавно прочитанный где-то афоризм, который ему исключительно понравился. «Пуля – лучший способ передачи мысли на расстоянии». «Хорошо», – не раздумя ответил адмирал. «Звягин, распорядитесь».